Глава двадцать Прошлую ночь Данил практически не спал. Сам же устроил всем отдых, отправил всех гулять до половины ночи, поэтому приходилось дежурить за всех полночи. Потом напряженный день, одно копание о могилы сколько сил выбило, до сих пор мышцы на плечах и спине ноют. Сейчас утром Данил еле встал, пришлось маленько разрабатывать мышцы, прежде чем подняться. Вчера, весь вечер они с бланш вдвоем пытались восстановить пулеметы. А их постоянно отвлекали. Карине Данил обещал позаниматься по стрельбе из пистолета. Пришлось ее с умным видом отправить держать пистолет на вытянутой руке. Лахтик с Рыжей пытались узнать информацию об идолах. И если Рыжая более или менее Данила изучила, и увидев, что он занят, просто оставила его заниматься своими делами, то вот Лахтик пытался наводящими вопросами выведать информацию. Иришке срочно потребовалось подтянуть один из тормозов, так как, по ее мнению, одна педаль сильнее проваливается. Шила просто беспокоился об ужине и прожжужжал все муши. В общем, Данил послал всех и занялся только пулеметами. Пулемет шагохода восстановить не удалось. Там сломалась пружинка. Да не такая спиральная, а будто вилочка из довольно толстого металла. Заменить ее было абсолютно нечем. В пулемете с броневика оторвало у гильзы донца. И большая часть гильзы осталась в стволе. Хоть ствол довольно легко снялся, выбить эту гильзу не представлялось возможным. Шомпол соскальзывал с тонкой кромки горлышка гильзы. Возможно, просто под вечер ничего не получалось и эту работу Данил оставил на свежую голову. Хоть и плохо было оставаться в ночь без рабочего пулемета, но сейчас под вечер чувствовалась какая-то нервозность и пофигизма. Данил просто боялся, что доломает пулемет окончательно, а утром хоть нервозности не будет, и голова лучше соображает. А вот сейчас, с утра, когда его разбудили, голова все так же не соображала. Хотя если он проспал до своей смены, это значит, что ночь прошла без приключений, а это уже хорошо. Данил сделал небольшую разминку, так как мышцы тянуло, и встать с твердой земли было сложно. Кажется, он и ухо отлежал так, что оно болело. Тем временем Иришка, которая вчера вызвалась готовить завтрак, суетилась возле костра, ставила котел на огонь, что-то доливала, что-то досыпала. Вчера весь вечер до темноты к их лагерю собирались отставшие от колонны, как правило, это были люди, побросавшие свои пожитки и шедшие налегке. Данил их отправлял дальше, до следующего холма. Там стоял лагерем хвост колонны. Но несколько человек прибились, а ночью их гнать на другой холм было нечеловечно, и так в основном пожилые и хромые собрались. Вот они сейчас голодными глазами смотрели на действия Иришки. Пришлось варить полный котел каши, хоть с утра обычно варили его половину. Данил тем временем осматривал окрестности и подумывал, как выковырнуть остаток гильзы из ствола. Бланш предлагала забить патроник с гильзой целую гильзу. Она должна обжаться и уже вместе с ней выбить оторванную. Причем утверждала, что сто раз так делала. Возможно, этот способ и рабочий. Вчера раз попробовали. Но, правда, не сильно гильзу забивали. Не получилось. Сильнее забивать было страшно. Данил оставил этот способ на крайний случай. А пока вооружился толстой иглой и разводным ключом вместо молоточка и потихонечку пытался забить кончик иглы между патронником и гильзой. «Ну, останется в патроннике покорябка небольшая. Она же будет вдоль, поэтому не должна влиять на работу». Сначала игла не хотела входить между гильзой и патронником, но в какой-то момент юбочка слегка отошла, и иголка просунулась между патронником и гильзой, смяв последнюю вовнутрь. Сейчас бы что-нибудь более толстое загнать. Нашлось лезвие перочинного ножа. Даже без ударов, легко отгибая, как открывалкой, Данил смял вовнутрь часть гильзы. Ну и все. С обратной стороны один удар шомполом и аллилуйя. Минут пятнадцать не прошло, как он выбил обломыш. А вчера вечером данная проблема казалась катастрофой. Недаром говорят, что утро вечера мудренее. Как ни странно, на патроннике даже следа от иголки не осталось. Заодно Данил смазал и почистил пулемет. Конечно, это нужно было сделать сразу, но лучше поздно, чем никогда. Собрав оружие, он несколько раз дернул затвором, выкидывая гильзы. Все работало идеально. Но вот непонятно, почему так произошло и что делать, чтобы не повторилось. Данил решил на все, и на зазоры, и на грязь, пока не подобрал патроны. Оказывается, в этом диске патроны были не заводские, а переснаряженные. Видно с тех мест, откуда прилетел этот броневик, туго с заводами. Да, в принципе, это видно не только по переснаряженным патронам, но и по кустарной доработке броневика, чего один двигатель стоит на приклепанной раме. Значит, придется более внимательно осматривать патроны на предмет деформации удонца. Пока Данил занимался пулеметом, все проснулись и после утреннего туалета потянулись к столу. Только вот каше у иришки не вышло совсем. Часть подгорела, часть не проварилась и была комьями. Правда, беженцы были рады и такой каше. Видно, за вчерашний день они ничего не ели. Данил так же, как и все, поковырял немного вилкой, отскабливая недосоленную крупу от черной подгорелой корки и пересыпал кашу в миску беженцам. «Ну что, с пулеметом проблема решилась. Теперь осталось завестись и нужно двигаться. Сегодня надо попасть в место, куда указал мудрец». Все-таки любопытство у Данила пересилило. Вот только технику тоже нужно проверить. А это у Иришки получалось намного лучше, чем каша. Проверив уровень масла, девушка взлетела на крышу, открутив пробку бака и опустив туда веточку. Пол бака. Значит, из можно перелить в бак, чем тут же и занялись. Толик стемнилый, а Иришка, перемазавшись ног до головы, промазала все пресс-масленки. Бланша разрядила несколько дисков, внимательно осмотрела патроны, забраковала несколько. Остальные протерла масляной тряпочкой и вновь снарядила диски. Под горку броневик завелся быстро, даже толкать не пришлось. Просто снялись с ручного тормоза, вновь прицепили на буксир шагоход и двинулись дальше. Усатого мужика с орбой догнали на следующем холме. «Ночь спокойно у вас прошла». Сразу без приветствия спросил хозяин арбы. «Спокойно», — ответил Данил. «Значит, передовую волну нежити разбил отряд Кривого земля ему пухом, а остатки добил ваш отряд». Данил не стал спорить, кто принял на себя основной удар. Возможно, так и было. До них докатилась лишь часть нежити. Скорее всего, отряд Кривого отбивался от полчища сухарей и полег от относительно небольшой волны оборотней но не то место и время выяснять кто больше принимал участие ведь кривого Данилы не знал но однозначно уважал так как человек вместе с отрядом погиб прикрывая отход по сути беззащитных людей а откуда сведения что это передовая волна нежити может это и есть вся нежить Хэ, ты думаешь мы просто так все бросили но откуда знать сколько там нежити позади «С воздуха, конечно, с воздуха. Контрабандисты в наш городок на Дирижабре прилетали. Они-то и рассказали, что видели. Нежить буквально в рой собирается. И вокруг захватывает все живое, отправляя отряды по сторонам. Ну, может, отряд разбили. Больше не пойдет в эту сторону. Да нет. Как раз ядро роя и двигается в этом направлении. В день километров на десять. У мужика была скверная привычка. Он не рассказывал все сразу, заставляя вытягивать из него информацию по крупицам. Как узнали? Дирижабль сначала заметил нежить, пролетая случайно. Потом летел специально разведать, что там происходит. Ведь нежить не каждый день себя так ведет. А потом что? А потом дирижабль не вернулся. А Мы не стали дожидаться, когда передовые отряды подойдут вплотную к городу. Собрались и ушли. Кучер дождался, когда Данил перестанет задавать вопросы и задал свой. А собственно ты кто? И откуда ты знаешь такие подробности? Наверное, с этого вопроса и нужно было начинать разговор. Я делегат городского веча, бывший делегат. Какого города? Пировка. Кучер многозначительно повел головой, а вот Даниле это название ничего не говорило. Показать на карте можешь, где Рой находился? Могу. Тут. А через четыре дня тут. Данила лишь взглянул на карту, чтобы понять, что этого куска карты у него нет. Кажется, и кучер понял, что эта информация хоть и важная, но ее никак не сохранить. «Подожди». Данил вспомнил про планшет с картами сектантов. Немного покопавшись там, он нашел нужный лист карты. «Откуда у тебя эта карта?» «И кто вы такие?» Последний вопрос делегату нужно было также задавать первым. «Наемники мы. А карта досталась по случаю. В поле нашел». «Ты в курсе, что это карта белых балахонов?» «Нет, а это важно?» Делегат внимательно посмотрел на Данила, буквально просканировал его. «Неважно!» Наконец-то сказал она, оценив парня, и, взяв карандаш, отметил на карте, как двигался Рой, при этом указав и дату, и время. Если Рой двигался со скоростью, что озвучил делегат, то уже продвинулся на 120 километров и был где-то в 50 километрах от них. «Спасибо», — поблагодарил Данил за информацию и собирался уже идти. «Подождите, вы же наемники. Можно вас нанять на пару дней, чтобы отход людей прикрыли? У меня, правда, немного денег осталось, но монет пять золотом я найду». Даниле было почему-то стыдно брать оплату, да и дела кое-какие нужно сделать за сегодня. «Мне нужно будет заехать в одно место, но вечером вашу ночевку прикроем. Сколько за день планируете пройти?» Делегат достал карту. «До этого проходили километров 15-20 в день. Думаю, до этой точки планируем дойти». Данил достал свою карту. «Двадцать маловато. Нужно хотя бы тридцать пройти». «Думаю, не получится. Тогда здесь встретимся». Вот на этом холме. Если дальше пройдем, оставлю знак. Тебя как зовут? Данил. Хорошо. И сильно на нас не надейся. Можем и погибнуть, не дойдя до точки, сам понимаешь. Степь. А мне все равно больше надеяться не на кого. Ответил делегат. Броневик с привязанным на веревке шагоходом двинулся, обгоняя колонну идущих людей. Люди быстро закончились, и потянулась вновь пустынная степь. Сейчас, правда, Данил не сверялся с картами. Дорога была хорошо видна, а сворачивать нужно километров через 12 после поселка, куда их не пустили. Поэтому Данил воспользовался положением и нагло заснул на пассажирском сиденье. Ведь до поселка еще километров 10. Иришка его буквально сразу растолкала, так как они подъехали к поселку. Хотя видно, что минут пятнадцать он все-таки поспал. Дорога изменилась, прежде всего она сейчас была не пустынная. Вокруг шли люди, толкали коляски, вели подводы. Сам поселок был уже брошенным. Сорванные ворота указывали на то, что тут побывали мародеры. А жители, видимо, увидели масштабы переселения и не захотели быть приграничной крепостью. Ушли сами и угнали скотину заранее. Здесь, на прудах, сделали большую остановку, заправив емкости водой. После поселка дорога также была забита людьми. Чаще стали попадаться брошенные телеги и автомашины. Да и не брошенные телеги встречались все чаще и чаще. А где-то через семь километров они увидели черный дым, уходящий к небу, будто горело нефтехранилище. И каково было их удивление, когда они догнали паровой трактор, который тянул будто паровоз с из семи грузовиков и при этом дымил так, что было похоже, будто в топку закидывали покрышки, но при этом ехал, еле поворачивая свои огромные колеса со скоростью пешехода. Пришло время сворачивать с тракта, чтобы удовлетворить свое любопытство. Хоть, конечно, кучер был категорически против. Даниле даже казалось, что если бы он был уверен, что выстрелит быстрее его, то направил бы на него оружие и под стволами заставил его ехать дальше. Но вот Лахтик наоборот. Если Данил бы не поехал проверять метку, был готов спрыгнуть на ходу и бежать туда пешком самостоятельно. Было решено отвязать шагоход, чтобы не таскать его туда-сюда, ведь все равно на броневике придется выезжать на тракт здесь же. А тут и место удобное. Как раз на самом верху холма, рядом с дорогой, рос рогач, И его ветки давали хоть небольшую, но тень. Тем более в спокойной обстановке темнило столик осмотрят шагоход. И имелся небольшой шанс, что устранят поломку. Конечно, если бы Данил сам вот так на день занялся шагоходом, то, скорее всего, он его поставил бы на его ход. Поломка явно пустяковая. Просто некогда ей заниматься. Оставив всех раненых, тоху стройкой бойцов и, конечно, Карину, чтобы разобралась с ранениями, Данил с Рыжей и Ришкой, Блан, Шилом, Кучером и Лахтиком поехали смотреть, что там такого интересного, отметил им на карте мудрец. Ехать-то было всего ничего, километров шесть в одну сторону. Интересное началось практически сразу, как свернули. Вроде бы всего за первый холм в сторону заехали, и уже пошли нетронутые находки. Части интерьера, транспорт и многое другое. Вероятнее всего, здесь аномальная зона. Хоть на карте никаких зон не обозначено. Это значило только одно. Даже самые подробные карты создавали люди, и эти люди до конца не знают, где что находится. Так что можно поискать те зоны, что не обозначены на картах. Будет большая вероятность хороших находок. Ведь никто здесь еще не был. И именно это место Данил обвел кружком. При первой возможности можно будет сюда приехать. Хотя, наверное, все-таки далековато. И стоит хоть немного задержаться и посмотреть, что тут есть. Ведь и время у них сейчас было. Все равно вечером охранять хвост колонны. А до вечера еще целый день впереди так что можно спокойно полазить по машинам и телегам, разбросанным в округе. Самое интересное, что здесь встретились первые за несколько дней сухари. Вернее, интересное было не то, что они встретились, а то, что сухари брили в противоположную от движения людей сторону, практически ни на кого не обращая внимания. У них была своя миграция. Скорее всего, они собирались в рой и просто стягивались со всей округи в одну точку. Данил, чистый из спортивного интереса, не стал сразу успокаивать нежить, а дал ей возможность как можно дальше пройти. Теперь, если на карте продолжить линию движения каждого сухаря, можно будет определить, где находится рой. А для более точного нахождения им бы в разных местах за несколько километров друг от друга проследить движение нежити. Невиданной живности в этом месте пока не обнаружили. Никаких крабов, варанов или кротов-переростков не наблюдалось. Поэтому относительно спокойно Данил с Рыжей и кучером ходили, осматривали телеги и автомашины, изредка поднимая серебряные монетки или кое-какие вещи. В приоритете было нарезное оружие и продовольствие. И продовольствие собирали не для себя. Судя по тому, с какими голодными глазами утром смотрели на их завтрак переселенцы, то еда сейчас лишней не будет. Хотя изобилие вещей, что здесь встречалось, еды было немного. Оружие и то тут попадалось довольно часто. Но, как правило, кремниевые и капсюльные ружья. Хотя нашлись и неплохие револьверы, даже пистолет-пулемет с запасом патронов 300 штук. В основном были промышленные товары. Будто все это везли по магазинам на ярмарку и не довезли. В очередной раз Данил откинул полок своза, воза. Ящики кованых лемехов, петель, гвоздей и топоров. Все промасленное и вороненое, хоть сейчас на продажу. Да и не повредило бы это сейчас в городе. Нашел бы применение всему этому и староста, да и на продажу неплохо бы ушло. Но проблема, что не увезти все это. Сюда с фурой нужно приезжать. Может, еще один автомобиль завести? Данил подошел к ближайшему, раскрашенному будто коммунальная машина в желтый с оранжевыми полосками цвет. Как всегда не удержался и мотнул головой, удивляясь инженерным задумкам. Колес на машине было всего два. Но зато какие? Два резиновых дутых цилиндра во всю ширину грузовика, словно у дорожного катка. Переднее колесо было в вилке переростки с громадной шестерней поверху, как у башенного крана. Из-за этого центра массы, как и кабина, был расположен слишком высоко. Пришлось выдергивать выдвижную лестницу, чтобы попасть на место водителя. Данил уже ученый, поэтому осторожно заглянул в кабину. Вдруг там сухарь беснуется. Ведь дверки закрыты, и лесенки сложены с обеих сторон, значит, из кабины никто не выходил. Открыв дверь, он заглянул в кабину. Сердце само забилось быстрее. Сбоку от водительского места в специальных креплениях стоял автомат, а у пассажирского сидения в штатном месте — помповый дробовик. Данил такое оружие видел здесь впервые. Он скинул резиновую застежку и взял автомат в руки. Но нет. Наверное, это все-таки большой пистолет-пулемет под промежуточный патрон, так как у него нет газоотводной трубки. Но все-таки это оружие уже не под пистолетный патрон. И после его выстрела нежить должна падать сразу, а не как после пистолетного патрона пробегать еще пару метров, а потом падать. Да, оружие, конечно, выглядит своеобразно. Защитная скоба над пусковым крючком, будто гарда у кавалерийской шашки, закрывает всю рукоять целиком. Зато деревянный приклад и изогнутый магазин были вполне классическими автоматными. Рукоятка затвора, правда, в непривычном вынесено вперед. Но вот переводчик огня и предохранитель удобные, пистолетные, под большой палец. Осталось дело за патронами. Данил отщелкнул магазина. По крайней мере, три патрона есть точно, а то, может, и полный магазин. Только этого мало. Он начал лазить по кабине. Есть! Сдвоенный подсумок на шесть магазинов. А это... 180 выстрелов. «Что там у тебя?» — нетерпеливо спросила Рыжая, ожидая на земле возле кабины. «Сколько патронов у тебя в ПП осталось?» «Тридцать четыре штуки, а что?» «Похоже, подарок тебе нашел». Данил передал ей найденный автомат, под сумок. Рыжая как-то сразу уверенно защелкала оружием, отстегнула магазин, дернула затвор, рассматривая внутренности. Щелкнуло спуском, направив ствол в небо. Автоматический? ⁇ Автоматический, только очередями не стреляй. Патроны в миг сожжешь. Ну, хватит, что ли, по всякой ерунде наставления давать будто я маленькая? ⁇ Данил через водительское сиденье пролез к помповому ружью. Таким оружием он еще не пользовался. Дробовик был тоже немного неестественной конструкции. Слишком короткий и толстый ствол и Т-образный приклад на тонкой длинной трубке, будто свинченный с ручной дрели. Первым делом Данил сорвал со спинки сиденья брезентовый подсумок с закрытыми кармашками и армейским ножом в ножнах, висевшим на одном ремне. Он открыл один из кармашков и присвистнул от неожиданности. Патрон был с виду хоть и обычным охотничьим, но огромным, миллиметров 25 в диаметре. Тут же, не задумываясь, Данил заглянул в ствол. «Да это не дробовик, это натурально ручная пушка. Тут даже нарезы в стволе имеются. И ствол не короткий, как показалось вначале. Ствол был толстым, поэтому и смотрелся коротким». Данил открыл трубу подствольного магазина и разрядил ружье. Всего три патрона умещалось в магазине, зато какие! Один выстрел должен просеку в рядах нежити сделать. Данил оружие передал вниз и по-быстренькому осмотрел кабину. Между сидениями стоял толстый кожаный портфель, набитый документами и картами на непонятном языке. Больше ничего интересного в кабине не увидел, кроме граненого стакана в бардачке. Хотя нет, сидения были интересными. Данил мечтал о таких, пока ехал в шагоходе. На обратном пути, если время останется, обязательно заедет сюда и скрутит их. Осталось посмотреть, что в будке. Данил спрыгнул на землю и столкнулся со счастливыми глазами кучера, который одной рукой рассматривал дробовик. Вот это оружие — мечта всей жизни. Продай. Данил всегда был против продажи того, что может пригодиться отряду. Но тут, если быть объективным, не столько много и патронов к нему, да и перезарядка долгая. «Что такое три патрона, если нежить прет со всех сторон?» «Да и следует иногда на уступки идти нужным людям». «Забирай». «Вроде взрослый мужик. Вернее, дед уже». «Но такое искреннее счастье, будто пятилетнему ребенку дали водный пистолетик». «Спасибо, спасибо». «А можно и стрельну?» «Да подожди, отъедем от аномалии. Да и рука у тебя одна на перевязи с лупками. Карина говорила, похоже, сломана. Отказ немного кучера отрезвил, но вот перестать играться с новой игрушкой его не заставишь. Будка была опечатана свинцовой пломбой, и поэтому у Данила в голове воображение рисовало ящики с оружием или патроны. Сдернув проволоку, он залез внутрь будки вместе с лахтиком. Ожидания не оправдались. Всего четыре прямоугольных бедона, сделанных из толстой латуни. Данил открыл крышку одного из них. Лахтик достал оттуда белый шелковый мешочек, недолго думая надрезал край и высыпал на ладонь содержимое. Светло-коричневые короткие трубочки. Что-то не пойму, вермишель? Данил, по сути, был таким же воякой, как и Лахтик, поэтому не придал значения. Вермишель и вермишель. Если сами не съедят, переселенцам отдадут. Его больше заинтересовали баки, которые были сделаны из латуни. А если высыпать содержимое, то килограммов по восемь латуни будет с каждого из них. И тут при слове «баки» у Данила сложился пазл. Ведь он видел такие на форумах по военным находкам. Это пороховые баки. А вермишель стала быть порох, упакованный в картузы. Как-то сразу неуютно стало, а тут еще лахтика будто разжигала. Он принюхивался к пороху и чуть не попробовал на зуб, потом произнес. «Говорят, если хорошую лапшу поджечь, она будет гореть ровным огоньком с черным дымом. Если эту лапшу подожжешь, думаю, ты облегчишь труд нашим товарищам, ведь не нужно будет нам копать могилы». «Почему?» «Потому что это порох, и нас разнесет в клочья». Лахтик как-то слишком быстро положил надрезанный мешочек обратно и одернул руки. Где-то вдалеке послышались выстрелы и продолжительный женский виск. Даниэл с Лахтиком выскочили из будки. Виск повторился уже без выстрелов. — Это там, за холмом! — Шило указал рукой за ближайший холм.